Глава Иван Максимович Смиредев, обшаривая матушку Россию, попал в степную полосу и прибыл в городишко Ломов. Через три дня, разговорясь о красавицах-девицах в околотке с одним проезжим полковником одного давно уже раскассированного пандурского полка, Смиредев увидел, что полковник знает всех по всей губернии. Он прямо заявил Смиредеву, что есть одна такая писанная красавица около Ломова, что вряд ли можно найти на свете другую, ей подобную. «В одних сказках только э д а к и описываются», заключительно пояснил полковник. «Да там вранье одно, а тут тебе в я в ь отец мой». Смиредев расспросил подробнее и узнал, что красавица белокурая, с и н е о к а я по матери немка, нравом ангел – Разумом сам царь Соломон, родом по отцу, столбовая дворянка, а ж и в е т в усадьбе, деревне Дужина, Собакина Тож, в ё р с т с полсотни. Наутро Смиредев выехал прямо в Дужина к Лукьяну и в а н ч у Собакину в гости. Это была сотая, а то и двусотая х проба, поехавшего по России холостяка. Расскажи, кому Смиредев про свою затею, всякий бы его насмех поднял. Но сам он считал свое странствование делом. Что ж, посылали же эдак прежде, при царях московских, свозить в Москву барышень на выбор государю-царю. Не одна пойдет, так другая, не другая, так сотая. Себе же Смиредев положил доездиться хоть до тысячной. с м е р е д е в о считали друзья и называли упрямищей, но знали, что когда он примется за что-либо, то своего добьется. Его тоже, как и князя, вся Москва знала и любила. Но князя-богача любили за хлебосольство, а разорившегося и живущего в своем маленьком домишке у Спаса-на-Бару дворянина любили за душу теплую, за веселый и тихий нрав. Вся жизнь Смиредева началась и прошла зря, из-за одного случая, как и у многих. И всю ее в двух словах описать можно. Смиредев сам свою жизнь рассказывал так. «Немудреная моя судьба, вся вот на ладони. Полюбил я княжну, знаете ведь, кто такая была. Но за меня не отдали, хоть и любила шибко. Отдали за генерала в крестах». что мог посажённым к себе самого Суворова позвать и жену прямо в дворец свести. Она, знаете ведь, царство ей небесное, не пережила. Я пережил. Вот и живу, доживаю свой век. Топил я моё горе в картах, да в вине, да в озорстве, а оно всё наверх выплывало, не тонуло. А состояние от батюшки родителя полученное, то живо топором ко дну пошло. «Вот я и один, и без денег, видите, не мудрено». Когда князь переехал в Москву, Смиредев искренне привязался к нему и любил не за одни обеды и ужины. Поэтому теперь, чтобы должить друга, женить, Смиредев был готов и впрямь всю Россию объехать и обшарить. «Притворюсь, что ищу купить в округе у с а д ь б и ш к у Сто раз за это в р е м я с рук с х о д и л а и даже в дружество входил, и теперь сойдет. «Коли подходящее нам, то к отцу в душу влезу», думал Смиредев, подъезжая к Дужину.